В 1957 году неизвестные гангстеры выкрили банкира Леона Маркуса. И после неудачных переговоров о выкупе убили его. Маркус был одним из основателей и главным акционером Чикагского торгового общества торговую общество Sausmur Bank and Trust, и был очень богатым человеком. Поэтому он и стал жертвой похитителей. Убийца был недостаточно последовательным. Упив Леона Маркуса, он не осмотрел содержимое его карманов, из которых полицейские, обнаружившие труп, нашли не только тысяч долларов наличными, но и копию расписки на тысяч долларов. Агенты ФБР долго и напрасно ломали голову, пытаясь понять, почему убийца не забрал у похищенного деньги. Почему банкира вообще не обыскали. Ведь после похищения он некоторое время находился в руках мафии. Найденная расписка компрометировала Сэма Джанкану. Банкир Маркус подтверждал в ней, что принял от Джанканы выплату за ипотеку в размере 100 тысяч долларов. Таким образом выяснилось, что настоящим хозяином мотеля Риверсалофт является главарь мафии. Убийца банкиров скоро заплатил за неосторожность собственной жизнью. Спустя постяне после смерти Маркуса, полицейские нашли в багажнике заparkованного автомобиля труп следоватора Марецци бывшего бывших полицейского, о котором каждый преступник знал, что он является телохранителем Чанканы и наемным убийцей. К라이언ником джанками должен был стать Феликс Альдерзио по прозвищу Мелокий Филь. Он был арестован в 1963 году за шантаж, но судья вынужден был выпустить его из-за недостатка улик. Альдерсио был сын человеком американской мафии. Когда они действовали угрозы, подключался он со своими ловкими парнями. Чикагская полиция выследила его, и 2 мая 1962 года вместе с ганстерами колесит поймала на горячем при проведении акции. Они лежали одетая в черные кожаные жилеты на полу своей машины и подозрительно вели себя. В машине были обнаружены тайник для оружия и чехлы для винтовок, но самого оружия при обыске не нашли. поэтому полицейские не могли задержать канцлеров. Оснащенный таким образом скоростной автомобиль был припаркован перед рестораном в своеобразный штаб квартиры двух канцлеров Оилияна Маккарти и Джеймса Миралье, подозревавшихся в убийстве трех женщин, кем были Альдереззо и Николалеси, сообщниками убийц, а, может быть, пытались расследовать с ними. Эти вопросы остались без ответа. Через несколько дней полиция нашла трупы в обоих Кастеров в багажнике их автомобиля. Миралий был задушен, Макартитый перерезали горло. Преступная империя Жан была организована как процветающее промышленное предприятие. Главарь мафии разделил его на три сектора, которыми руководили директора. сектором Вейстсад управлял сам Жанкана. Шефом норссайд был Рос Прио. Саутсайд Фрэнк Лапорта. Последние считались главарями отдельных банд, как и четыре заместителя Жанкана. Прио, выросший в рядах серийской мафии, принадлежал к самым зловещим фигурам преступного мира. Он жил в большой вилле в Гленвью и старательно заботился о своем красивом саде. Его дети получили образование, занимаются просветительской деятельностью и работой в различных общественных организациях. Лапорта купил себе за 100 тысяч долларов виллу в Фроссмур, штат Иллинойс, утверждает, что он один из наиболее усиленно охраняемых консержских боссов. Его личная охрана состоит из дюжины отличных стрелков. Репортёрам никогда не удалось заполучить его фотографию. У полиции ее тоже нет. Он обокатился на реке проституции и азартных играх. Лапорта не показывается в обществе. Его делами нагромождают приближенные – имеющие точно обозначенные районы действий и наделённые исполнительной властью. За ними стоят мелкие ганстеры, время от времени за хорошую службу и верность мафии получающие в награду привилегии или разрешение на свой страх и риск заниматься рэкетом торговцев на той или иной специально отведённой улице. полиция установила, что в подчинении у Сэн-Нэнжанка было около 5000 человек. Против них боролись местная, государственная, федеральная полиция численностью примерно в те же 5000 человек. Однако это была неравная борьба. Перевес был на стороне канцлеров. Главный полицейский инспектор Уилсон заявил однажды: Пока мы против главарей синдиката беспомощны. Многоярусная организационная структура банд обеспечивает их изоляцию. Мы до них просто не можем добраться. Мы пытаемся помешать их деятельности тем, что преследуем проституции и азартные игры. Регулярно организовываем облавы. Это не дает значительных результатов. И источники миллионных доходов не пересыхают. Одна из причин американские законы. Организации сети и горных домов, квалифицирующиеся в США, лишь как проступок. Если задержат до за этого кого-нибудь из мафиози и довести дело до суда, если удастся, то он всего лишь заплатит штраф за нарушение порядка, а в худшем случае получит несколько дней тюрьмы. и миллионы поплывут к нему дальше. В начале 70-х годов Сэм Кан находился на вершине власти. Он тесно сотрудничал с влиятельнейшим человеком графства Кук, мэром Чикаго Ричардом Дели, который управлял городским муниципалитетом 50-х годов и был ведущим политиком демократической партии в штате Иллинойс. Джанкан помогал Дейли его политической деятельности как мог. На выборах в 1960 году они обеспечили кандидату Кеннеди победу в Кук, а следовательно, и в штате Иллинойс. Правда, не обошлось без недоразумения. За Кеннеди отдали больше избирателей, пёли чем чьи окрасты были зарегистрированы избирателей. Об этом позаботились парни Джонкан. В конце 20 годов мафиози старой школы сошли со сцены. На их место пришло поколение деловых людей, энергичных, облаченных в прекрасные костюмы и ничем не отличавшихся от банкиров или промышленных магнатов. Были ли их методы противозаконными? Да, несомненно. Но они не были одиноки. Директора крупных концернов также всегда искали возможности обойти законы и предписания, чтобы добраться до заветной цели с новым и новым тысячам и миллионам долларов. Мафия шла к цели по патопум, и до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Только главари вроде Сэма Джанканы стали более терпимыми для общества, чем тельжер или Аркапоны. Теперь они помогают политикам, а те им. Мэр Чикаго Ричард Дейли назначил директором Чикагской полиции Экнию Синьорелло, двоюродного брата мафиоза из семьи Чанканы, роды Пренн. Доказательством того, что в Соединённых Штатах возможно все, может служить, например, тот факт, что племянник Чанканы Энтони Де Торре ста сенатором штата Энойс. Публикации бесед репортеров американской прессы с преступниками, типичное для Соединенных Штатов явления, это никого не удивляет, даже если в газете появляется интервью с убийцей, на арест которого выдан ордер и которого полиция тщетно разыскивает. В главари мафии в большинстве своим охотно встречаются журналистами. Заботьтесь о своем поблесите.